Глава 20. На следующий день с самого утра Стэн начал готовиться к походу к реке, а затем и к ее форсированию. С собой он решил взять Джему, а не Ширу. Когда он ей об этом сказал, Шира закатила такую истерику, что он от удивления едва говорить не разучился. Словно взбешенная кошка, Шира бегала по каюте и швыряла вещами во все стороны. При этом она кричала, что пойдет с ним и не останется одна в этом лабиринте из металла, На все уговоры и доводы, что с ней останется Джил, она реагировала точно так же, как слон на сигнал светофора. И когда все доводы были исчерпаны, Стэн взял ее за руку, отвел в сторону и что-то шепнул ей на ухо. Что удивительно, на Ширу это подействовало, и она отпустила костыль, которым собиралась запустить в Джему, считая, что это она чем-то соблазнила Стена. Джилла тоже была не в восторге от его решения, но в отличие от Ширы она не реагировала так бурно и только спросила, когда они вернутся. Стэн не знал, сколько времени займет дорога к реке, и поэтому ей ответила Джемма. «Через несколько дней, ты же знаешь». Вообще-то Стэн не хотел брать с собой даже Джему, несмотря даже на ее умение владеть оружием. Особенно после того, как неизвестные ему Шон и Мартин вели поиск грузового отсека, пользуясь все той же просекой, проложенной кораблем во время столкновений с планетой. Но потом он подумал, что в дороге всякой может случиться, и решил все же ее взять. Правда, Джема не пришла в особый восторг от его решения, но отказываться не стала, понимая, что это единственная возможность выбраться с планеты. Долго убеждать ее не пришлось, еще и потому, что она сама видела, как планета быстро убила людей, уцелевших после катастрофы. Быть среди их числа она не хотела. Отправился в путь охотник. Это увеличивало их шансы на успешный исход похода, но в то же время снижал уверенность, что после возвращения они застанут Ширу и Джил в живых, но о том, чтобы оставить им охотника, не могло быть и речи, и это все прекрасно понимали. Впрочем, значение этого особо не имело, потому что охотник подчинялся только стену, да и то не всегда. Все-таки он был странным и непонятным существом. Когда все было готово, Стэн кивком головы попрощался с Джил и молча повернулся к Шире. Влажные глаза, которые блестели, казалось, вот-вот из них брызнут слезы. «Будь осторожней», — сказал Стэн, обняв ее за плечи. «Это самое главное». Он еще хотел что-то сказать, но передумал и вышел из каюты. Джема тоже не растягивала миг и, поцеловав Джилл, повернулась к Шире. «Она все покажет тебе, расскажет, что и как». «Хорошо, Джема. Шира обняла с ней и на миг прижалась к ней. «Присматривай за Стэном», — неожиданно для самой себя попросила она. «Не волнуйся». Джема удивила ее просьба, но виду она не подала. Все, подруги, до встречи! Она вышла в коридор и услышала за своей спиной, как дверь каюты закрылась на замок. Когда она и Стен вышли наружу и прошли с десяток шагов, Стен неожиданно остановился и поднял с земли брошенный лежак. Что это? Джема остановилась рядом и с любопытством принялась разглядывать его творение. Лежак, коротко объяснил Стен. Как вы сказали? словно не расслышав, переспросила Джема. — Лежак! — торопливо сказал Стэн, а затем, не глядя на нее, добавил. — Если тебе не трудно, то давай обойдемся без этого «вы». Меня это как-то раздражает. — Хорошо. — Джема пожала плечами и подняла второй лежак. — Что вы с ними делали? А, Стэн? — Спали. — Спали? — Да, спали! — Стэн утвердительно кивнул головой и в нескольких словах объяснил, как именно они это делали. — Не на земле же нам было лежать! — закончил он свою речь. — Ты прав согласилась Джема. «А где ночевал Шон, когда искал грузовой отсек?» Немного помолчав, спросил Стэн. «У него был портативный генератор поля», пояснила Джема. «С его помощью он создавал силовое пространство, в центре которого находился сам». «Повезло парню», — с долей зависти сказал Стэн. «Мы устроимся не хуже», — улыбнувшись, успокоила его Джема, после чего вытащила из кармана мини-генератор. «Один пропал вместе с Шоном, но вчера я отыскал еще один блок». Молодец! похвалил Стен и отбросил в сторону бесполезный теперь лежак. Теперь нам не придется тащить за собой эти штуки. Согласна. Джемма снова улыбнулась и спрятала в карман генератор. Затем вытащила бластер и вопросительно посмотрела на Стена. Ну что, пойдем? Пойдем! Стен кивнул головой и тронулся в путь, обещавший быть долгим и трудным. Часа через два они сделали первую остановку и решили немного передохнуть. За это время они прошли километров шесть и встретили на своем пути несколько человеческих трупов, точнее сказать, скелетов, и множество обломков корабля. Когда они натыкались на очередной скелет, Джемма неизменно твердила, что это работа двуножки, уточняя при этом, что если двуножка не убила человека лично, то наверняка сожрала его плоть. Стэн в таких случаях молча выслушивал ее и только качал головой. Пока что ему было ясно дно, двуножка или что там скрывается за этим названием, было неуловимым и опасным существом. Также он понял и то, что предугадать ее появление практически было невозможно. Это его, конечно, не устраивало, но, видно, поделать с этим ничего нельзя было.